Глава третья. Даша в свое время прочла достаточно книг и была знакома с теорией попадания. Но раньше она и подумать не могла, что станет тем самым человеком, которому повезло. В очередной Новый год, 25 по счету в жизни Даши, она внезапно решила загадать желание, хотя раньше никогда ничего подобного не делала. Наверное, сказалось то, что за день до этого она встретила одноклассницу, счастливо замужнюю мать двоих детей. Та при встрече участливо поинтересовалась, как дела, а когда узнала, что мало того, что Даша не замужем, так у нее еще и нет детей, искренне посоветовала не тянуть, ибо часики-то тикают. Даша привычно отмахнулась, посмеялась, сказав, что всему свое время, а потом, отвернувшись, грустно усмехнулась. Она всегда недоумевала, как у других все так складно получается. У нее вот не выходило, хотя она и пыталась. И вроде красивой была, да и характер не сказать, что ужасный. И готовить умела, ни ряхой не была, ни пила и даже не курила, а все равно каждый раз на любовном поприще ее ждал провал. Вот и загадала она встречу со своей судьбой, но что-то, как всегда в ее жизни, пошло не так. Вместо встречи с судьбой наутро Даша проснулась в незнакомом лесу. Не успела она сильно испугаться, как ее нашла Эльдра. Пожилая женщина взяла Дашу под свою опеку, сказав остальным в селении, что это ее внучка, пришедшая в гости из другой деревни. Эльдра научила Дашу их языку, объяснила о традициях и законах, рассказала об истинных парах и предостерегла от разных опасностей. Даша была очень благодарна женщине, ставшей ей бабушкой за эти несколько месяцев. И почему ты едешь с нами? Решилась на вопрос одна из девушек, когда они все вместе счастливо покачивались на катящейся вперед телеге. Если говорить честно, было очень жестко, даже несмотря на то, что дно телеги было застелено толстыми матрасами, набитыми сеном. Для возможных жен короля ничего не было жалко. А я почем знаю? «Рыцарь сказал ехать, вот я и еду». «Но у тебя ведь нет знака». Девушка не унималась. В ее голосе звучало сильное любопытство. Да, для местных знаки души были чем-то очень и очень важными. «Ага», — флегматично ответила на этот выпад Даша, посмотрев на рыцаря, ехавшего недалеко от телеги. Он постоянно косился на них, чем слегка нервировал. Всего рыцарей было трое. Все сильные, высокие, статные. Девицы в телеге то и дело бросали на них взгляды, если, конечно, не смотрели на Дашу, и хихикали. «Вот», — добавила Даша и сунула под нос девушкам чистую руку. Те сразу заохали, с любопытством глядя на ладонь. «Как думаешь?» — продолжила девушка. «Почему знака нет? Может, помер твой суженый? Или не родился еще?» Да, тактичность им явно не была знакома. «Ой, не знаю, что и хуже», — вздохнула вторая девушка. «Если помер, так быть ей одной всю жизнь. А если не родился, то... Ну, как-то это странно, что жена старше мужа на столько лет». Даша с сомнением поглядела на говорившую. Можно подумать, все в этом мире женились исключительно на своих суженных. В их деревне, по словам Эльдре, Было всего пара семей, муж и жена, в которых были родственными душами. «А вдруг у нее вообще нет пары?» — предложила третья с отчетливым страхом. «Скоро привал», — оповестил их рыцарь. Даша глянула на солнце. «Привал — это хорошо. Она не прочь размять ноги».